Векселя, выданные разным частным лицам, требования об уплате долгов со стороны многочисленных кредиторов, начиная от книгопродавца и кончая лавочником поставлявшим поэту провизию, заклад ростовщику Шишкину шалей, жемчуга и даже чужого серебра, долг даже собственному коммердинеру, все это дорисовывает ту поистине трагическую обстановку, в которой должен был жить поэт. Среди вещей, заложенных Пушкиным, было и серебро, принадлежащее его своячнице, фрейлине Александре Николаевне Гончаровой, а также 30 фунтов серебра, принадлежащего Соболевскому. в и Маркевич рассказал мне со слов Семенова, члена Государственного совета, о следующем случае. Приехав молодым в Петербург, Семенов с кем-то из своих родственников, цензором Семеновым, шел по улице и вдруг услышал вдали шум. Показалась толпа народа. Родственник Семенова предупредил его, что они сейчас встретят императора Николая Павловича. Но оказалось, что толпа сопровождала Пушкина, которому при этом кричали «Браво, Пушкин!», аплодировали и тому подобное. маркевич уже незадолго перед смертью Пушкин в Александровском театре сидел рядом с двумя молодыми людьми, которые беспрестанно, кстати, не кстати, аплодировали Асинковой, в то время знаменитой актрисе. Не зная Пушкина и видя, что он равнодушен к игре их любимицы, они начали шептаться и заключили довольно громко, что сосед их дурак. Пушкин, обратившись к ним, сказал: «Вы, господа, назвали меня дураком. Я Пушкин. И дал бы теперь же каждому из вас по оплеухе. Да не хочу. асинкова подумает, что я ей аплодирую. Попов». Тот же анекдот о воздержании Пушкина от пощечины из боязни, чтобы ее не приняли за аплодисмент Асенковой, несколько виной редакции рассказан Снегиревым в его дневнике под 23 сентября 1836 года. Дед мой, барон Клосс, передавал мне факт, относящийся к последним годам Пушкина, когда поэта травили его светские недруги. Как-то он обедал у греча. Приехал Пушкин. Только что сели за стол и подали суп, как вошел слуга и подал Пушкину какое-то письмо. Пушкин нервно сорвал конверт и с видимой тревогой стал пробегать письмо. На это хозяйка, жена Гречи, очень резко заметила Пушкина по-французски и приблизительно в том смысле, что, вероятно, письмо очень любопытное, если мосье Пушкин даже забывает из-за него о приличии. Пушкин побледнел, встал и вышел. Щеголев. Когда появился полководец, Пушкин спрашивал молодого Рассетта, учившегося в Пажеском корпусе, как находит эти стихи в его кругу, между военной и молодежью, и прибавил, что он не дорожит мнением знатного светского общества. Рассетт по записи Бартинева. Возвратившись в октябре в Петербург, жил я у тетки Васильчиковой. Пушкин, увидев меня у Вяземских, отвел в сторону и сказал, «Не говорите моей жене о письме». Она спросила меня своим волшебным голосом извинения. Все было забыто. Речь об извинительном письме, которое Сологуб по требованию Пушкина написал его жене в мае 1836 года. Граф губ. Почти каждый день ходили мы с Пушкиным гулять по толкучему рынку, покупали там сайки, потом, возвращаясь по Невскому проспекту, предлагали эти сайки светским разряженным щеголям, которые бегали от нас с ужасом. Вечером мы встречались у Карамзиных, у Вяземских, у князя Адоевского и на светских балах. Отношения его к Дантесу были уже весьма недружелюбные. Однажды на вечере у князя Вяземского он вдруг сказал, что Дантес носит перстень с изображением обезьяны. Дантес был тогда легитимистом и носил на руке портрет Генриха V.